Глава 15. 11 марта 2014. Нью-Йорк. Без Джеймса здесь слишком тихо. Ади он никогда не казался шумным. Очаровательным, да, веселым, но не шумным. Теперь-то ясно, насколько он заполнял собой пространство. В ту ночь он поставил пластинку и подпевал, поджаривая на большой печи с шестью конфорками сыр, которые они позже ели стоя, потому что квартира была новая и стульев Джеймс еще не купил. Кухонных стульев по-прежнему нет, как и Джеймса. Он пропадает где-то на съемочной площадке. Для одного человека дом слишком большой и тихий. Высота и двойное остекление блокируют звуки города, и Манхэттен за окном кажется серой неподвижной картиной. Ади включает пластинку за пластинкой, но музыка ли шехом разносится по дому. Пытается посмотреть телевизор, но заунывное бормотание новостей звучит словно помехи, как и металлический хор голосов на радио. Всего этого недостаточно, чтобы ощутить себя настоящей. Снаружи застывшее серое небо, здание скрыты пеленой дождя. В такие дни хорошо посидеть у камина с чашкой чая и увлекательной книгой, Но в квартире Джеймса, кроме газовой плиты, разжечь нечего. Ади ищет в кухонном шкафу любимый сорт чая, но находит лишь пустую коробку у задней стенки. Все книги в этом доме — исторические монографии, а не художественное чтиво. И Ади не хочет торчать здесь весь день наедине с собой. Она опять натягивает собственную одежду, расправляет одеяло на кровати, хоть знает наверняка, что уборщицы придут раньше хозяина. Бросив последний взгляд в окно на безотрадную картину, крадет с полки шкафа шарф, мягкий кашемир в клетку, у которого еще даже не оборваны бирки. А потом со звонким щелчком захлопывает за собой дверь. Ади бредет по улице поначалу не зная куда. Порой она чувствует себя львом, который мерит шагами клетку. Но ее ноги живут своей жизнью, и вскоре они несут Ади дальше в центр. Меня зовут Ади Ларю. Думает она на ходу. Триста лет прошло, а Ади всё ещё в глубине души боится забыть. Бывали и такие времена, когда ей хотелось, чтобы память ее подвела. В ту пору Ади отдала бы все, лишь бы поддаться безумию и раствориться в нем, Забыться — более милосердный путь. Как Питер Пен в книге Джеймса Барри. В самом конце он сидит на камне, и воспоминания о Венди Дарлинг стираются из его памяти. Забывать грустно, но тому, кого забыли, очень одиноко. Он помнит то, что забыли остальные. «Я помню», шепчет мрак. Почти ласково, словно никакого проклятия на нее не насылал. Плохая погода, а может, сентиментальное настроение, ведет Адди вверх по восточной окраине Центрального парка к 82 в гранитные залы Метрополитен-музея. Музеи Ади всегда любила. Пространство, где история перемешана, искусство выстроено по ранжиру, а экспонаты покоятся на пьедесталах или висят на стенах над маленькими белыми пояснительными табличками. Ади иногда чувствует себя музеем, у которого лишь один посетитель — она сама. Она пересекает большой зал — Минуют каменные арки и колоннаду, путь ее лежит через сотни раз виденные экспонаты греко-римской эпохи и океании через зал европейской скульптуры и искусства с его величественными мраморными статуями. Еще одна галерея, и Ади находит то, что искала. На прежнем месте, где и всегда, в стеклянной витрине, растянувшейся вдоль стены. По обеим сторонам от нужного экспоната Фигуры из железа или серебра. Сама композиция невелика, длиной всего с руку от локтя до кончиков пальцев. На деревянном постаменте примостились пять мраморных птичек. Все они готовятся взлететь. Взгляд Ади притягивает последнее. Изгиб ее клюва, угол наклона крыльев. Пушистые перышки когда-то были запечатлены в дереве, а теперь живут в камне. Скульптура называется Рове Вернуться. Впервые обнаружив эту работу, Ади дивилась на нее, как на маленькое чудо, установленное на белом оструганном блоке. Она никогда не встречала Орло Мире, автора, и все же он каким-то образом воплотил частичку ее истории, ее прошлое, нашел и превратил в нечто запоминающееся, прекрасное произведение искусства. Ади хочет коснуться маленькой фигурки, погладить, как прежде, крылышки. Пусть это не та, что потерялась. Ее вырезали не сильные руки отца, а не знакомец. Однако птичка существует. Она настоящая и в каком-то смысле принадлежит Ади. Секрет сохранен. свидетельство сделано. Первый след, что она оставила в мире задолго до того, как узнала правду, Идеи куда сильнее воспоминаний. Они всегда стремятся прорасти и ищут способ пустить корни.